Издательство, издательство Миф, издательство Миф, Миф представляет. представляет. Издательство Миф представляет. Наталья способна. Предущая. И оживут слова. Посвящается моим читателям, которые в далеком 2009 году полюбили героев этой истории и отправились вместе с ними в долгое и увлекательное путешествие. Вы лучшие. Спасибо вам за поддержку. Читает Любовь Кузнецова Скажи мне, автор, кто я в этой саге? Я на героя точно не похож. Ты видишь только строчки на бумаге. А я, ты знаешь, ненавижу ложь. Я не хочу терпеть несправедливость. Я злюсь, когда мой враг на шаг вперед. Я не люблю твою дурную милость. Ведь за нее опять предъявят счет. Ты чью-то смерть, не думая, опишешь. Опишешь и забудешь до поры. А мне ведь после с этим жить, ты слышишь? И выжить, и не выйти из игры. Ответь же мне, а, впрочем, нет, Помедли. Рассвет написанный немыслимо хорош. Мне это утро вдруг почудилось последним. Не отвечай, боюсь, опять соврёшь. Мою усталость перепишешь в смелость, и я, конечно же, не поверну назад. Но знаешь, автор, мне бы так хотелось хотя бы раз взглянуть тебе в глаза. Когда бессильно ветер треплет стяги, когда дрожит ухо тетива, ты видишь только строчки на бумаге. Смотри теперь, как живут слова. Глава первая. Солнце поднималось над стремной, как и сотни лет назад, все так же играя на быстрых волнах. Оно золотило верхушки деревьев и пики сторожевых башен. То тут, то там слышались привычные звуки. Крик петуха, звон колодезной цепи, скрип петель и половиц, негромкие голоса. Город просыпался, готовясь к новому дню. Новому дню новой жизни. Волны набегали на мелкие камни и откатывались обратно, оставляя после себя белую пену. С каждым разом они подбирались все ближе. С самого детства я любила море за то, что оно, бескрайнее и могучее, умело быть ласковым и теплым. Но в этот раз с морем было что-то не так. А может быть, что-то не так было со мной. «Ну где вы там?» — Лена уже стояла у подножия лестницы, ведущей с пляжа. Оля с мученическим стоном поднялась с гальки и отряхнула шорты. Мы планировали где-нибудь поужинать и собрать вещи, чтобы завтра, с самого утра, выехать по выбранному заранее маршруту. В этот раз мы решили попутешествовать вдоль побережья Черного моря. Вот только мое радостное предвкушение предстоящего отпуска сменилось необъяснимой тревогой, совершенно ничем не обоснованной. Все складывалось отлично. Мы с девчонками прекрасно долетели, провели два чудесных дня на море. А впереди нас ждало целых три недели путешествия и беззаботного отдыха с выключенными телефонами и запретом говорить о работе. Идешь? Оля тронула меня за плечо, и я собралась было встать, но почему-то качнула головой. «Пару минут еще посижу и догоню. Подходи тогда к пиццерии у памятника». Подруга окинула меня внимательным взглядом и пошла к поджидавшей нас Лене. Я оценила ее тактичность, впрочем, понимала, что расспросов за ужином не избежать. Самое забавное заключалось в том, что ответов у меня не было. Но не говорить же, что-то мне тревожно. Давайте вернемся в Москву. Проводив взглядом подруг, которые вдруг помчались вверх по крутой каменной лестнице на перегонки, я осмотрелась по сторонам. Для раннего вечера народу на пляже было неожиданно мало. Метрах в пяти от меня собирала вещи шумное семейство с близнецами, а чуть дальше сидел седоволосый мужчина, то и дело бросавший камушки в воду. Очередная волна окатила не только мои ступни, но и подол длинного льняного платья. Я вскочила на ноги и отступила прочь. Сидеть у моря расхотелось. Девчонки успели скрыться из виду, поэтому я решила прогуляться по берегу до следующего выхода с пляжа и перехватить их по пути. Вода лизнула мои ступни, и я поежилась. Несмотря на то, что было тепло, меня вдруг пробрал озноб. А ведь, собираясь сюда, я думала, что море сможет меня успокоить, как в каждый мой приезд с самого детства. Но на этот раз даже шелест волн вызывал тревогу. Во мне будто появилась невидимая нить, которую кто-то накручивал на веретено и тянул куда-то, тянул... Странно было думать о веретене в двадцать первом веке, но с недавних пор эта тема была мне близка. Дело в том, что несколько месяцев назад я начала писать роман, хотя заниматься ничем подобным никогда не планировала. Просто вдруг в моей голове стали появляться сюжеты, в которых как раз и мелькали старинные наряды, русские печи, масляные лампы, веретёна. Эти сюжеты возникали так естественно, словно в памяти всплывали истории о хорошо знакомых людях. Почему-то я решила их записывать, хоть и была далека от писательства. После окончания университета я вот уже три года работала переводчиком, и основную часть моей работы составляли устные переводы на деловых встречах. А это никоим образом не способствовало полету художественной мысли. Да и с фантазией дело у меня всегда обстояло не очень. Именно поэтому то, с какой радостью я окунулась в новое увлечение, как легко картинки превращались в строки, должно было бы меня насторожить. Но мне было слишком уютно в выдуманном мире с выдуманными героями. Красивыми, благородными, честными и такими настоящими, что мое окружение казалось порой лишь жалкой их тенью. Тогда я еще не знала, что это не я придумала мир». Амир придумал меня и записал в свою книгу чернилами, очень похожими на кровь. «Деда, а почему наш город называется Свирь?» Мальчик лет шести отбросил в сторону пучок травы, которым до этого натирал деревянную плошку, утер рукавом вспотевший лоб и посмотрел на белолапого щенка, грызущего кость неподалеку. Его дед, чинивший упряжь, некоторое время молчал, пытаясь поймать ускользающий ремешок подпруги и соединить его с новым. Поймал, закрепил, улыбнулся. все таки есть еще сноровка, хоть глаза уж не те. Потому что строили его люди, пришедшие с севера. «Из-за моря?» — ахнул малыш, вмиг позабыв о щенке. «Из-за моря», — медленно повторил дед, оглядывая работу. В год большой войны. Укреплением он был, малыш. Запасы еды здесь сберегали, Приют тем, кто без дома да без защиты остался, давали. Да сигналили судам, что по реке шли. Вестовой огонь отсюда путь брал. А вестовой — это какой же? Малыш пододвинулся ближе и устроился поудобнее. Обычно дед был немногословен, но уж если что-то рассказывал, то так интересно, что дух захватывало. Ходаки сюда шли с свистями с внутренних земель. Оно же, видишь, как. Старик отложил подпругу в сторону и взялся за следующую. Город-то наш, один единственный, на пути вглубь земель стоит. Пройдешь мимо него, считай, что всю землю нашу захватил. Да неужто нашу землю захватить можно? засомневался малыш. Вон она какая большая! И воинов у князя тьма, воинов-то тьма. Да как их воинов вовремя-то упредить? Да соседей. А княжеские суда, с северным людом уговор заключившие, вести те получали. И сами передавали. Кому голубе почтового отправляли, кому факелом знак. Сколько благодаря тем вестям Люду спаслось, один Перун знает. Только добра много земли этот город принес, Не раз он на ее защиту вставал. «Башни-то до ворота, видишь, какие? Еще с тех времен. до река быстрая. Говорят, ни разу враг в наш город так и не ступил и мимо не смог пройти. Все в водах стремно сгинули». Старик надолго замолчал, глядя куда-то поверх плеча малуша, то ли на башню, возвышавшуюся над деревьями, то ли на облака, потихоньку затягивавшее небо. Внук поерзал от нетерпения, А когда совсем уж было решился поторопить, дед снова заговорил. Название звание-то у него другое было, на северном языке. Но трудное оно для нашего слуха, мало его кто запоминал. А свирь — оно понятней. А где же теперь те люди? Северяне-то? Домой они ушли, малыш, домой. Как птицы без гнезда, так и человеку без дома не в моготу. Уходили они от войны со своих земель, а здесь, в наших землях, война их еще страшнее захватила. Почему страшнее? Потому что чужая она для них была, война-то. Не за свою землю гибли, а за нашего князя. И ушли те, кто уцелел, а город остался. Добротный они город построили, сильные мастера были. Поначалу меня не удивляло то, что сюжет возникал словно из ниоткуда. Имена, образы, очертания древнего города, заставы — все проступало в сознании, как на проявленной пленке. Позже я пыталась понять, почему именно эти имена или названия, откуда взялись эти люди и почему они ведут себя так, и не могла найти ответа. Словно кто-то нашептывал, а мне оставалось только записывать эти странные, знакомые-незнакомые сцены. Через какое-то время мне стало казаться, что я знаю Свирь чуть ли не так же хорошо, как свой родной двор. Знакомыми были чисто подметенные улочки, запах леса, шум реки за высокой крепостной стеной. Вдруг выдуманная история стала почти реальностью, во всяком случае, настоящим миром, который где-то существует. Иногда мне казалось, что я заблудилась между этими мирами, а порой чувствовалось, что мое место там, в городе-воине, обрывающимся в холодную воду и окружённым высокой бревенчатой стеной. Казалось, что я чувствую запах древесины и смолы, слышу шелест леса и лай собак, грозы местных волков, высоких в холке, на крепких лапах, чьи предки были завезены с неведомого севера. И всё сложнее было возвращаться в реальность. Город словно манил, запутывая в своих улочках и дурмане запахами трав. Воевода Радимир вступил на родную землю. Целых два года не было его у этого берега. Две зимы пережила его милушка, его любимая Златка, здесь, без него, две весны встретила. Вернешь их теперь, разве? Ни одну слезинку, ни одну бессонную ночь не перечеркнешь, не забудешь. А уж сколько седых волос добавилось матери, да что творилось с бедной всемилушкой, кровинушкой родной. Даже думать было боязно. Одна радость, не зря поход был, и только славу он принес, спокойствие в родную землю. Может, теперь придет мир хоть на короткое время, и забудут дорогу к родному берегу, проклятые квары. Сильно потрепала их княжеская дружина, где среди прочих были и воины ради мира. Верно, не скоро оправятся. Вот только невозможно извести их навсегда. Как изведешь того, у кого дома нет? Чем припугнешь? Это каждый воин ради мира в уме дом держит. Кто жену, кто мать, а кто суженую? И страшно за них мочи нет. А этих ничем не напугаешь. Жжешь корабли, топишь, так новые приходят. Они и к берегам-то только для разбоя пристают. Да такое после себя оставляют, что раз увидев, ночами не спишь. Одно слово. Не люди. Радимир первым сбежал по подставленному веслу и спрыгнул в холодную воду. Зачерпнул пригоршню, глотнул, умыл лицо. Дома. Позади слышался плеск. То воины, не дожидаясь весел, прыгали в воду, поднимая тучи брызг, перекрикиваясь с теми, кто ждал на берегу. «Два года ждал». Смех и радостные крики от того, что вернулись брат, отец, сын, жених, муж, смешались с горестными стенаниями горожан, чьи глаза не отыскали родных, вспрыгивающих в воду людях. Из ушедших в поход четырех свирских лодей домой вернулась половина. И теперь два года надежд утекали слезами и причитаниями. Последним на берег сошел чужеземец. Те, кто не успел разойтись, невольно задерживались взглядом на его непривычные внешности. Уроженцы здешних краев были высоки, статны и темноволосы. Чужак же был невысок и тонок, как ивовый прутик, с волосами цвета сухой земли. Радимир обернулся и поманил чужеземца за собой. «Значит, вот оно как. Сам воевода его зовет. Не рабом он приехал, выходит. Гостем».